Глава двадцать вторая Туннель плавно изгибался вправо, чем ограничивал нам дальность обзора. Шли по шпалам, стараясь не наступать в лужи. Меня не покидало ощущение, что кто-то идет за нами, из-за чего я постоянно оборачивался назад, останавливался, прислушивался. Скорее всего, это было плодом моей разыгравшейся фантазии в купе, в конце расшатанными нервами. Но я предпочитал перестраховываться. Так, обернувшись в очередной раз, я впечатался лицом в спину замедлившему шаг Серёги. Серый вдруг резко поднял палец к губам и медленно вытянул руку вперёд, на что-то показывая, выглянув из-за его плеча и проследив взглядом в указанном направлении, я отряхнул головой, промаргиваясь. Не показалось. Впереди в свете фонарей угадывались очертания стоящих к нам спинами человеческих фигур. Толпа в несколько десятков человек заполняла туннельное пространство почти ровными рядами. Тут были и работники метрополитена, судя по робам и каскам, и простые граждане в обычных одеждах, мужчины, женщины, старики, к счастью не было детей. Вот же жуть, выдохнула Ксюха. Моё сердце защемило от масштабности возникшей перед нами картины. Без лишних слов было понятно, что все они стали жертвами существа, предстающего в образе девочки, загипнотизированной или загипнотизированные её неведомой силой, подавляющей волю. Внутри меня кипело непреодолимое желание помочь им, как я пока не знал. "Да, хорошо, что не поехали", шумно выдохнул Макс. "Выбил бы такой страйк Кажется, девочки нет. Попробуем разбудить их, предложил серый. Я согласно закивал. Только очень осторожно, без лишнего шума. Он мог этого не добавлять, все и так прекрасно понимали. Тихо крадучись, мы направились к толпе. Никто из них за всё это время не шевельнулся. По мере приближения я заметил, что не все вытянулись по стойке смирно. Некоторые стояли на коленях, видимо, это те, кто был повыше. Картина от этого становилась ещё ужаснее. Нам потребовалось около минуты, чтобы подойти в плотную экзамыкающему ряду. Эй, шёпотом позвал я мужчину в засаленной грязной жилетке рабочего. Слышите меня? Мужчина не ответил. Мы хотим помочь вам. Я позвал его ещё несколько раз, чуть громче, и в конечном итоге решился похлопать его по плечу и очень об этом пожалел. От первого же касания мужчина плашмя повалился вперёд. От неожиданности я рефлекторно отшагнул назад, вместо того, чтобы попытаться ухватить его. Не в силах выставить вперёд руки, мужчина беспомощно упал, с размаху ударившись лицом прямо об рельс. Что ты наделал? Ркнулась на меня Ксюха. Сераев взглянул на меня осуждающе, а Макс возмущённо покрутил пальцем у виска. "Я, я только коснулся до него. Отойди". Я сделал шаг в сторону, уступая ей проход. Она склонилась над мужчиной, шёпотом извиняясь перед ним за меня и попыталась аккуратно перевернуть его, но не хватило сил. "Помоги мне", обратилась она к нам. Мух хватились за края его одежды и на счёт три перевернули на спину. Ксюха завезжала его всё в глотку и попятившись к стене, задела ещё двоих бедолаг, которые также повалились навзничь. Я не успел понять, что её так напугало, выхватил фонарики из рук отаропевшего Макса и посветил на мужика. Скованная гримасой ужаса лицо рабочего треснуло пополам от удара об рельс, но мужчине было уже всё равно. Невидящим взором пустых глазниц на меня смотрел высохший труп. Тяжело навалилась гнетущая тишина, и в какой-то момент мир вокруг меня перестал существовать. Я не мог оторвать взгляд от этой свисающей набок подлобленной челюсти, от провалившихся ввонутрь трещины остатков носа, от натянутой на череп задобевшей кожи бурого как сгнившее яблоко цвета. Заворожённо вглядывался в каждую деталь, пытаясь поверить в то, что когда-то все это было человеческим лицом. С моим двадцати годам мне еще не доводилось видеть покойников, и я наивно надеялся, что авось никогда не придется. Боялся их до смерти. И тут на тебе, Лёша, лови! Не просто покойничек, а сука настоящая сраная мумия! Мать Божья! Перекрестился Серега. Да, не тут все мертвые. В подтверждение этому луч его фонарика прошелся по окаменевшим ладоням стоявших. Он что-то зашиптал себе под нос. Я расслышал только: есть и на небесе, и хлеб насущный. Что? Запнулось на всхлипье Ксюха. Что она с ними сделала? Вы со сладо, сухо. Задумчиво ответил Серега. Ой, Серый, хорош тебе, а? ставил Макс. Но ну, не в буквальном смысле. Может, всё-таки есть живые? Без особой надежды в голосе спросила Ксюха, вытирая дрожащей ладонью покрасневшие от слёз глаза. В ответ ей было молчание. Навряд да ли кому-то хотелось проверять мне уж точно. Демонстративно харкнув в сторону, Макс первый озвучил всеобщие желания. Ну его на хрен. Давайте обратно назад к поезду, и лучше побыстрее. Чёрт, сразу надо было ехать. Ты что, хочешь по ним прямо? Я сомнительно кивнул в сторону трупов. Лёша, он ответил не резко, очнись. Им уже всё равно, а мне жить ещё хочется. Или у вас есть возражения? Макс чуть повысил голос, придавая словам убедительности. Окинул взглядом Серёгу и Ксюху. Или, может, есть другие предложения? Возражений не последовало. Предложений тем более. Отлично. Тогда план такой: садимся в вагон, едем вперёд сколько сможем. Если повезёт, доберёмся до какой-нибудь развилки с действующим перегоном. Ну как? Мы лишь согласно угукнули. Всё, идём, идём. Давайте. Он развернулся и небрежно перешагнул через упавшие тела. Максим, стой, потянула его за рукав Ксюха. Но что ещё? нервно спросил он. Там кто-то идёт. Из глубины туннеля послышались шлёпающие по лужам шаги. От напускной напыщенности Макса не осталось и следа. Вот же дерьмо, вот же дерьмо, заметался он. За нами идёт, сука, она идёт за нами. а нашей душе", поддохнул Серёга. "Бежать надо". Ксюха дёрнула меня за локоть. "Надо", кивнул я, выходя из ступора. "Давайте, за мной". И держа Ксюху за руку, я нырнул в этот лабиринт из человеческих трупов, стараясь обходить их аккуратно, стараясь не задеть их, стараясь не думать о них, стараясь на них не смотреть. И тела стояли плотнее, протискиваться между ними, не задевая, стало уже невозможно. Набрав полную грудь воздуха и зачем-то задержав дыхание, я сложил руки лодочкой и, просунув их между милиционером и женщиной в форме санитарки, раздвинул их тела в стороны, словно портье. А дальше произошло то, чего я с ужасом и ожидал. Сработал эффект домино. Трупы начали падать один за другим, задевая рядом стоящие, будто кегли в боулинге. Тут и там раздавался треск ломающихся костей, воздух наполнился вонью разлагающейся плоти. Зажав нас руками, мы ломились вперёд, уже не глядя под ноги, лишь бы поскорее проскочить через этот могильник, только бы не упасть. Шаги, преследующие нас, стало слышно отчетливее, и если бы не изгиб туннеля на этом участке, то нас уже наверняка было бы видно, как на ладони. Наконец, тела под ногами закончились. Скорее, скорее, я поднажали! – бросил нам вырывавшийся вперед Макс. Бежать, правда, пришлось недолго. Плавный изгиб туннеля переходил в широкий, но короткий прямой участок, заканчивающийся стеной. Вдоль путей здесь располагалась узкая платформа мостик. А вместе с нашим тоннелем в этот прямой участок выходил ещё один тоннель параллельный. Я сразу понял, где мы. Такой тупик называется оборотным. Он находится за конечными станциями. Машинист загоняет состав на этот прямой участок и переходит по мостику в кабину последнего вагона, который становится головным. Дальше по параллельному тоннелю поезд вновь выходит на станцию, но уже с противоположной стороны. Значит, Ленинградская когда-то была конечной станцией на Красной ветке. Новость из разряда не, кстати. Простериностью мы замедлили бег, перейдя на быстрый шаг. Оборотный тупик, ну надо же, а, начал сокрушаться Макс. Что так не фортит-то сегодня? Куда дальше? Задыхаясь, спросила Ксюха. Мы завертели головами, и наши лучи забегали по стенам в поисках какого-нибудь укрытия. Перспектива бежать в параллельный туннель мне была совсем не по душе. Силы были на исходе. Ксюха вон совсем уже тяжело дышала. "Дверь!" чуть ли не в голос крикнул Серёга. "Там в стене, видите?" "Тише ты, блин!" зашептал на него Макс. Я посветил в направлении его луча. В самом деле, почти в самом углу тупиковой стены, под небольшой металлической лестницей, угадывался дверной прямоугольник. раздумывать времени не было. Ещё немного и нас точно заметят. Туда, прошептал Макс. Мы помчали вдоль мостика к спасительному убежищу. Уже подбегая к двери, я подумал, что если мы не откроем её раньше, чем тварь увидит нас, то нам конец. Экспонатов в этом музее мумий станет на 4 больше. Дверь с надписью ТПП4 была закрыта на внутренний замок, но Макс ещё на бегу достал связку отмычек и уже держал её в руках. Поспеши, Макс, пожалуйста, мысленно поторапливал его я, нервно переводя взгляд с замочной скважины на поворот туннеля позади нас. Показалось, что шаги ускорились. Замок на двери был чуть ли не самым простым. Я видел, как Макс вскрывает такие за пару секунд. Но сейчас его руки сильно дрожали от страха, и бесценное время словно песок сквозь пальцы безвозвратно ускользало. Наконец раздался долгожданный щелчок. Готово, за мной. Макс поднялся и, открыв дверь, исчез в тёмном проёме. За ним Ксюха и Серый. Зайдя последним, я аккуратно прикрыл за собой железное полотно и повернул внутреннюю задвижку. Снова тихо щёлкнуло изычок замка. Вошел в паз. Ох, выдохнул Аксюха. Кажется, успели. Надеюсь, сказал я, прислушиваясь к двери. Шаги в туннеле замедлились и остановились. Похоже, это уже у разветвки перед мостиком. Где мы? Шепотом спросила Аксюха, осветя наряд пыльных металлических шкафов вдоль стены с множеством переключателей, тумблеров, рубильников и потухших лампочек на дверцах. тягово-понизительная подстанция, ответил Макс, и, подняв вверх указательный палец, добавил: "Номер 4". Через несколько секунд шаги возобновились, становясь громче, они неумолимо направлялись в нашу сторону. "Проклятье, она идёт сюда, надо прятаться". Макс заскулил и быстрым шагом направился в дальнюю часть подстанции, попутно дёргая дверцы шкафов. Все они были закрыты, да и спрятаться в них негде, там оборудование. Мы поспешили за ним. Помещение оказалось небольшим и замкнутым. Помимо шкафов в дальнем углу находилось обустроенное рабочее пространство, письменный стол с ящиками. На нем в небрежном беспорядке раскиданы старые книги, газетные вырезки, раскрытые тетради с записями. Под столом железный сейф, рядом стул, табуретка. У стены подобие кушетки, шерстяным одеялом и свёрнутым вместо подушки ватником в изголовье. В соседнем углу небольшой стеллаж с приборами и ящик с инструментами. Прятаться было негде. Серёга подбежал к ящику и схватил попавшийся под руку молоток. По следовав его примеру, я вытащил из него тяжёлый разводной ключ-швидку. Взвесил его в руке, удовлетворённо кивнул. Макс не придумал ничего другого, кроме как взять в руки стул. Ксюха, недолго думая, схватила табуретку. По вооружению у нас вышла курам на смех, но всё же лучше, чем совсем ничего. Мы заняли позиции у входной двери и, замирев, приготовились к нападению как раз в тот момент, когда шаги остановились снаружи. "Ну давай же, тварь, попробуй", прошептал Макс. Я вспомнил, как трещал дверной косяк в комнате дежурной, когда девочка ломилась к нам, как летели щепки. Но здесь дверь была железная, и это повышало наши шансы. Однако все мои надежды в пух и прах разбил звук, вставляемого в замочную скважину ключа. Ах, ты ж сучка! Бредчоно процедил сквозь зубы Макс, перед тем как ключ пробернулся и беззащитная дверь распахнулась настежь. Не помню, кто из нас закричал первым. Но подхватили все и, замахнувшись инструментами и стульями, вместе мы бросились на проем. А ну заткнулись нахрен! Грозно рявкнул на нас высокий силуэт. Мы мгновенно закрыли рты и встали, удивленно глядя, как в помещение вместо девочки заходит какой-то бородатый дедок. Он поднял над головой тяжелый путевой фонарь, смиряя нас не менее удивленным взглядом. Затем закрыл за собой дверь и молча направился к кушетке, снял каску и бережно повесил её на торчащий из стены крючок. Обернувшись к нам, расстегнул рабочую старую куртку и присел на край стола, продолжая разглядывать нас. Он был одет в утеплённый комбинезон такого же, как и куртка, тёмно-синего рабочего цвета. На ногах — видавшие виды стоптанные кирзовые сапоги. Его лоб покрывали глубокие морщины, а правую щеку продолживатый шрам. Рта практически не было видно из-за неопрятной, почти седой бороды, пронизывающей насквозь. Волевой взгляд светло-серых глаз создавал ощущение того, что эти глаза повидали в жизни многое. На вид ему было не меньше 60. Ещё я разглядел нашивку с фамилией на нагрудном кармане его куртки. Из этого кармана он не спеша вытащил сигарету без фильтра и, чиркнув спичкой, прикурил её. Выпустив в нашу сторону облачко горьковатого дыма, некто Фёдоров спросил: "Вы кто, мать вашу, такие?"